На вершину Афона они поднялись перед самым рассветом. Когда они еще сидели у костра, гаджет спросил Рата. «Рат, а сколько тебе лет?» «Около 600". «Ого!» — гаджет уважительно покачал головой. «Так это поэтому у тебя много детей?» Рат кивнул. «Да. И от скольких женщин?» Тут же встрял кот, за что мгновенно получил затрещину от Немоляевой. «Ты чего?» «Всем ведь известно, что мужчины по определению полигамин». «Самец, понял?» — наставительно произнесла Немоляева. «Самец животных по определению полигамин, а мужчина способен поступать по своей воле». И все вокруг заржали. А потом барабанщица спросила. «Рад, а почему они так охотились за этим пророчеством? Что такого в этой, в этом кусочке пергамента?» И все замолчали, задумавшись над ее словами. Рат обвел их взглядом и скупо усмехнулся. «А разве вам самим это непонятно? Почему, скажем так, ценны древние намоленные иконы?» И они снова задумались. А потом Данька тихо спросил вдогонку. «А почему сейчас они хотят нас убить? Ведь сначала им было достаточно просто купить листок». «Да», — кивнул Рат, — «сначала, пока оно, это пророчество, не запустило процесс» не сработало ключом, можно было просто купить никому ненужный смятый листочек, но потом, когда вы начали превращаться в людей, уничтожить только листок стало уже недостаточно, ибо пророчество с этого листка перешло в вас. И вновь над поляной повисла напряженная тишина, а затем барабанщица снова спросила, «Рад, а почему ты связываешь все это с христианством? А что еще ты можешь предложить?» тихо переспросил Рад. «Язык православия верен, верен и точен. Разве не так? И к тому же он ваш, русский. А ваша русскость будет очень важна позже, когда вам придется доказывать всему миру, что вы предлагаете верный путь, так же, как и греческость или, скажем, французскость тех, кто встанет рядом с вами. Ведь...» Рад сделал короткую паузу, а потом так же тихо и проникновенно, как обычно он говорил о главных вещах, произнес. «Разве вы не видите, как те, кто против, так стараются лишить вас этой вашей русскости?» Рад взглянул на небо и тихо сказал. «Светает, нам пора». «И что мы сейчас будем делать?» — спросила Катя. «Молиться». «Где?» «Там», — Рад махнул рукой, на вершине святой горы Афон. А потом... А потом вернемся в Москву. Данька шел к университету пешком. У него было около двух часов на то, чтобы помыться, переодеться и подготовиться к последней схватке. Так сказал Рат. «Эй, ты, еврейчик!» Данька сразу и не понял, что эта фраза относится к нему, и потому продолжал спокойно идти. «Ну ты, козел, тебе говорят!» Данька остановился и, оглянувшись, поискал того, к кому обращаются. Но вокруг никого не было. Только позади, шагах в пяти, стояло пятеро молодых парней и, мерзко улыбаясь, смотрели на него. «Это вы мне?» — на всякий случай уточнил Данька. «Ну да, еврейчик, тебе!» В принципе, все было ясно. Но для очистки совести Данька решил на всякий случай уточнить. «Вы ошибаетесь. Я не еврей. Хотя, возможно, чем-то похож». Парни переглянулись и буквально расплылись в довольных улыбках. «Да ладно гнать! Не еврей он!» Данька пожал плечами. «Что ж, он сделал все, что мог. Он сложил руки на груди. Ладно, вас не переубедить. И что дальше?» Парни озадаченно переглянулись. Отчего-то этот козел, решивший в одиночестве пройти по этой улице, которая, как всем известно в округе, является их исконной территорией, не принялся умолять их, размазывая сопли по своей поганой морде отпустить его, и не рванул со всех ног, а просто спокойно стоял и задавал какие-то глупые вопросы. Какие вопросы? Все же ясно. Но в их окаменевших мозгах не было извилин, способных как-то интерпретировать, оценить возникшую нестыковку. Там был штамп, строго и четко определяющий, что и в какой последовательности делать, чтобы получить еще одну порцию адреналина. «А то, что нечего здесь ходить!» Данька кивнул. «Что ж, все ясно. Любые слова только затягивают развязку, но вовсе не способны ее изменить». «Вы хотите меня избить», — напоследок констатировал он и начал готовиться к последующему развитию событий. Без особого страха, эмоций и малейшего признака паники. Время, проведенное с Ратом, сильно изменило его, но он еще даже и не осознал этого. Он делал то и так, что и как уже привык делать, даже не подозревая, что люди, подобные ему, те, кто научился жить неправильно, то есть в соответствии с кем-то установленными правилами, а верно, то есть как и подобает жить человеку, здесь, в этом современном мире, способны вызвать шок и страх. Эти подонки хотели схватки. Что ж, он даст им то, что они желают. Только дать им желаемое нужно с полной отдачей, чтобы не было стыдно перед ним за то, что он не сделал все возможное. Данька поднял руки и, стиснув кулаки, привел в движение мышцы. Их надо было разогреть и как следует размять все связки и суставы. И пятеро парней тупо уставились на то, как стоявший перед ними парнишка вдруг вытянул руки вперед и как-то неторопливо, но резко встряхнул ими, отчего по всему его телу, начиная от пальцев и дальше, по рукам, груди, шеи, ногам, лицу, прокатилось... Черт! В их языке даже не было никакого слова для обозначения этого. Ну, что-то вроде мышечной волны. Каждый мускул до предела напрягся, а затем расслабился. Хрустнули суставы, на лице появился жуткий звериный оскал. Но через мгновение оно вновь стало спокойным и каким-то отрешенным. «Я готов», — тихо сказал парнишка. Отморозки неуверенно переглянулись. «Нет, с этим козлом явно было что-то не так, причем настолько, что им всем одновременно расхотелось вступать с ним в схватку, исход которой вроде бы был ясен, при таком-то соотношении сил. Но сказать об этом тоже было как-то не в дугу. Западло как-то». «Ну?» – спросил парень и сделал шаг вперед. И все пятеро невольно отшатнулись назад. Парень сделал еще шаг, Они опять отшатнулись. Еще один, а потом прянул вперед, почти мгновенно перейдя на бег. И все пятеро, не сговариваясь, рванули от него, ошалело вопя и матерясь во все глотки. Данька пробежал десяток шагов и остановился. Пятеро его противников с криком удирали. Он постоял несколько мгновений, немного недоуменно смотря им вслед. «Они же совершенно точно хотели драки». Он чувствовал их желание. Оно накатывалось на него через разделявшие их те самые несколько шагов. Почему же они убежали? А потом, когда он уже выскользнул из четко структурированного ритма решения непосредственной задачи ввязаться в схватку и отработать в ней максимум возможного, внезапно на него нахлынуло понимание, и он тихо рассмеялся. «Вот это да! Пятеро здоровенных лбов!» каждый из которых был выше его и тяжелее на десяток килограммов, просто испугались его, его, Даниила Джавецкого, который еще полтора месяца назад, наверное, сам бы обделался в штаны, если бы встретил кого-нибудь им подобного вот так, в одиночку, на глухих задворках московских окраин. В университет он попал, когда как раз закончилась вторая пара. Он прошел через проходную, свернул влево к общежитию, как вдруг услышал. «Джавецкий!» Даже не обернувшись, Данька уже знал, что это Самарина, староста их группы. «Ну ты куда пропал-то?» — налетела она на него. «Уже больше полсессии прошло, а от тебя ни слуха, ни духу. Я тебя прикрывала сколько могла, но больше не могу. Мне самой знаешь, что будет, если все откроется». Данька приветливо улыбнулся. «Привет, Нин. Рад тебя видеть. Спасибо за то, что прикрывала, но больше не надо. Ладно». Та удивленно посмотрела на него, а потом как-то с сомнением произнесла. «Ты чего, восточными единоборствами занялся, что ли?» Данька озадаченно посмотрел на нее. «Почему ты это спросила?» «Ну, не знаю, какой-то ты, ну, прямо как Чак Норрис?» Данька усмехнулся. «Опять штампы». «Да нет, совсем не как Чак Норрис, но все равно, спасибо тебе за все. И не беспокойся за меня. Я разберусь со всеми проблемами». «Чуть позже. Можешь мне поверить». Самарина с сомнением покачала головой. «Ну-ну, смотри. имея в виду Джавецкий. Декан предупредил, кто не сдаст сессию, тут же в армию загремит». «В армию?» Данька несколько озадаченно нахмурился. Самарина произнесла эту фразу с неким предостережением, как будто он должен был испугаться. А потом у него в памяти проклюнулось, как они все те, кем и он был еще не так давно, боятся всякой ерунды, таких вещей, которые совершенно не стоят внимания, и в то же время не имеют ни малейшего представления о вещах, которые важны, причем важны системно и предельно. «А, в армии, Ну да, спасибо. Не, не беспокойся, все будет нормально», – он улыбнулся. «Извини, у меня сейчас кое-какие проблемы», – так что я должен бежать. Пока». Махнув на прощание рукой, он повернулся и двинулся в сторону общежития, оставив за собой озадаченную Самарину. Спустя несколько мгновений до него донесся ее возбужденный голос. Она кому-то возмущенно вещала. «А я ему говорю, смотри, в армию угодишь, а он как заторможенный, обкуренный, что ли, никакой реакции». Анзор был в комнате. Лежал на кровати, поверх одеяла и смотрел в потолок. Увидев Даньку, он тут же сел на кровати и уставился на него, вытаращив глаза. «Привет, Анзор!» — кивнул Данька. «Ты как?» «Данька!» — недоверчиво пробормотал тот. «Живой! А я уж думал...» — Данька улыбнулся. «Как видишь». Потом шагнул вперед и, закинув руки за спину, потянул свитер через голову. «Ты извини, Анзор, мне скоро надо бежать. Я перед этим хочу принять душ». Он виновато улыбнулся. «Почти полтора месяца души не видел». «Куда бежать?» – настороженно переспросил Анзор. «По делам», – коротко ответил Данька и расстегнул ремень. Когда он вернулся из душевой, Анзор закрыл дверь на ключ и, ухватив Даньку за плечи, усадил его на кровать. «Данька, мне надо с тобой серьезно поговорить». Анзор, я, начал Данька, подождет, нервно вскинулся Анзор. Все подождет, тут дело гораздо более важное. Данька усмехнулся. Это вряд ли. Ну, да ладно. Только давай, пока ты будешь рассказывать, я буду одеваться. «И не понимаешь, рассердился Анзор, разговор о деньгах, о больших деньгах. Что может быть более важным? Данька окинул его задумчивым взглядом и растянул губы в загадочной улыбке а потом тихо ответил, «Знаешь, многое», и, поднявшись на ноги, снова повторил, «Ты извини, я тебя внимательно слушаю, но все-таки буду одеваться». Анзор растерянно посмотрел на него и, насупившись, выпалил, «Они у меня». «То», — не понял Данька, «Наши деньги, все сто тысяч, я поэтому и думал, что эти уроды тебя, ну...» Он слегка смутился и, не решившись выговорить то, что пришло ему в голову, закончил более нейтральным – нашли. Потому что иначе с какой стати им отпускать меня вместе с такими деньгами? Последний его вывод можно было оспорить. Ибо если они Даньку и нашли, то все равно с какой стати им отпускать Анзора с деньгами. Если, конечно, им по каким-то причинам не было абсолютно наплевать на то, что здесь и сейчас называлось деньгами. «А когда они тебя отпустили?» — уточнил Данька, натягивая футболку. «Позавчера что?» «Да так», — хмыкнул Данька, «просто выстраиваю последовательность событий». Анзор, непонимающе, уставился на него. «Данька, ты что, не понял? У нас есть сто тысяч баксов!» Данька надел чистые джинсы и начал вдевать ревень. «Не у нас, Анзор, у тебя!» Анзор хлопнул глазами еще раз, потом облизал пересохшие губы. «Не понял?» Данька молча опустился на кровать и принялся натягивать кроссовки. Анзор схватил его за плечо и дернул, пытаясь развернуть лицом к себе. «Ты что сказал?» Но, как выяснилось, этого Даньку было не так-то просто развернуть, да и вообще заставить сделать то, что он не собирался делать. Поэтому он завязал шнурки и только затем выпрямился. Я сказал, что это твои деньги. Во всяком случае, если ты решишь оставить их себе. Хотя я бы рекомендовал тебе потратить их не на себя, но решать тебе. Я уже отказался от них и менять свое решение не собираюсь». Данька взял рюкзак и, наклонившись к Анзору, положил руку ему на плечо. «Прости, Анзор, я тебе обязательно все объясню, но позже». «Хорошо?» И вышел из комнаты. Кот остановился и, подняв вверх лицо, прикрыл глаза. Хорошо. Лето, солнце, и он на бровке бассейна. Сейчас бы в воду. Он опустил голову и покачал ей, разминая мышцы. Скоро. Гаджет запрыгнул на спинку лавочки, пробежал по ней и, подпрыгнув, уцепился за козырек подъезда. Рывком подтянулся и забрался наверх. «Фулюган!» — заорал снизу старческий голос. «А ну, слазь! Сейчас милицию вызову!» Гаджет сделал шаг вперед и остановился на кромке козырька. «Скоро!» Катя остановилась у входа в магазинчик и досадливо сморщилась. Перерыв. Она постучала, еще раз, потом еще. За стеклом нарисовалась недовольная физиономия. «Ну чего тебе, не видишь? Перерыв у нас! Откройте!» Физиономия начала было отворачиваться, но Катя чуть соскользнула в молитву и попросила еще раз. «Откройте, мне очень надо». «Очень?» — немного недоверчиво, но уже не так враждебно переспросила физиономия и, вздохнув, загрохотала задвижкой. «Ладно уж, заходи раз очень». Катя шагнула в приоткрывшуюся щель. «Скоро». Немоляева прошла длинной аркой и, свернув налево, выскочила в небольшой дворик, зажатый между старыми, полуразвалившимися кирпичными домами. — Ты гляди, какая тёлка! — послышался откуда-то не совсем трезвый голос. — Мужики, чур моя! И спустя пару мгновений уже совсем близко. — Девушка? — А девушка? — А как нас зовут? Но она, не останавливаясь, Резко выбросила руку влево, и воняющее пивом тело ушло к горизонту. «Скоро!» Барабанщица шагнула на мостовую. Раздался виск тормозов, дикий мат. «Ты чё, сука? Совсем с ума сошла? Куда прёшь, бля? Я тебе говорю!» Она сделала ещё шаг. «Ты, бля!» Чья-то здоровенная лапа цапнула её за плечо и резко дёрнула на себя. «Но!» Барабанщица слегка шевельнула плечом, и обладатель лапы, перелетев через ее плечо, рухнул на асфальт. «Не мешай», — спокойно сказала барабанщица, — «и проследи, чтоб никто не мешал». Она глубоко вдохнула, потрясла кистями. «Скоро». Данька перескочил через ограждение и двинулся вперед к рату, стоящему на брусчатке чуть впереди, в шагах в двадцати от ограждения, прямо напротив угла исторического музея. «Как дела?» — тихо поприветствовал его Рат. «Нормально», — пожал плечами Данька. Помылся, переоделся в чистое, все как положено, и, помолчав, добавил. «Скоро». «Что ж, я не ошибся». Данька на мгновение замер, а затем медленно повернулся в ту сторону, откуда раздался голос. «Он был там. Артур Александрович, или как там его звали на самом деле?» Он смотрел на них, Криво усмехаясь, Данька покосился на рата, но тот был совершенно спокоен.